Следующим дубле Миронов не будет бить Максима, а просто пройдет мимо. А Миронов ушипнул Бей, как раньше, и посильней. Успокойный Максим, не ожидая удара, нагнулся с удочкой и внезапно для себя получил приличный пинок. Он упал в воду и, почти плача, закричал Что же вы, дядя Андрей? Эпизод был снят. Так в бриллиантовой руке снялась вся наша семья. Натурные съемки бриллиантовой руки проходили в Адлере, на берегу Черного моря. Всех актеров и членов съемочной группы разместили в гостинице «Горизонт», в подвале который отвели место под костюмерную и реквизиторскую. В реквизиторской хранили моего двойника, сделанную из папья Маше фигуру моего героя Семен Семеновича Горбункова, Ее предполагалось сбрасывать с высоты 500 метров при съемке эпизода, где Семен Семенович выпадает из багажника, подвешенного к вертолету москвича. Чтобы фигура не пылилась, ее прикрыли простыней, так она лежала на ящиках. Однажды любопытная уборщица, подметая подвал, приподняла простыню и обнаружила мертвого артиста Никулина. Она, вероятно, подумала, что он погиб на съемках, и поэтому его спрятали в подвал. С диким воплем уборщица бросилась прочь. Через час о моей смерти знали не только в Адлере, но и в других городах нашей страны, потому что уборщица по совместительству работала в аэропорту. Люди любят сенсационные слухи и разносят их молниеносно. На моем веку хоронили сестер Федоровых, дважды умирал Евгений Моргунов, на шесть частей разрывали львы Ирину Бугримову, Несколько раз погибал Аркадий Райкин. Узнав о своей смерти, я немедленно позвонил в Москву маме. Получилось почти по Марку Твену. Слухи о моей смерти сильно преувеличены. И хорошо, что позвонил. Через день маму уже спрашивали о подробностях моей гибели. В титрах фильма «Бриллиантовая рука» есть такая фраза. «Киностудия благодарит граждан, предоставивших для съемок золото и бриллианты». Среди зрителей попадались такие, которые подходили ко мне после просмотра и спрашивали, и многие давали свои бриллианты. Увы, не все зрители поняли юмор. Гайдая я люблю. Сегодня на съемках Гайдая рассказал анекдот. Едет на телеге мужичок, а приятель ему кричит «Чего везешь?» Тот жестом подзывает приятеля и говорит ему шепотом на ухо «Овес». «А почему говоришь тихо?» Чтобы лошадь не услыхала Из тетрадки в клеточку Октябрь 1960 года Сниматься у Леонида Гайдая я люблю Само общение с этим режиссером Работа на съемочной площадке, репетиции Доставляют радость Еще не подъехали операторы, реквизиторы, актеры А на месте съемки уже мечется Худощавая, чуть сутуловатая фигура Гайдая Он примеривается, откуда будет появляться Папанов и куда побежит, спасаясь от него Семен Семенович. Наконец, группа на месте. После нескольких репетиций начинается съемка. Кончается очередной дубль, и режиссер говорит операторам «Стоп!». И уже потому, как это произнесено, я знаю, понравился дубль Гайдаю или нет. Работал с Гайдаем легко, интересно. Он никогда не говорил «Это будет смешно» а всегда как бы предполагал, это может быть смешно. Иногда он звонил ночью. «Юра, а что, если мы попробуем в сцене взрыва сделать...» И мы долго говорили о сцене, которую предполагалось завтра снимать. Леонид Илович — один из немногих режиссеров, которые точно могут показать, как надо играть актеру. Показывает все вот до мимики, движения и интонации. После показа становится ясно, чего хочет режиссер. «Усталые, едем мы после натурной трудной съемки, сидим в машине, а Леонид Илович смотрит сценарий, отмечает снятые кадры и говорит мне, «Завтра с утра снимаем семью Семен Семеновича и графа в кафе. После ужина приходи ко мне в номер порепетировать, подумай, какие смешные ситуации могут возникнуть за столом». Утром мы приезжаем на съемку эпизода сцены в кафе», Гайдай сидит в уголке и делает пометки на полях сценария «Рядом его». Неизменный портфель, в котором всегда бутылка минеральной воды и пожелтевшая пластмассовая чашка, сопровождающая Гайдая на всех фильмах. Идет подготовка к съемке. Устанавливают камеру, свет, застевают скатертью катерти столик. Потом долго ищут детей, участвующих в съемке, которые без спроса убежали к морю. Только поправили грим актерам.